Глава четвертая. Из чего? «Венец желтеет виноградный в кудряво-черных волосах» Александр Сергеевич Пушкин После анализа материала в этой главе я пришел к выводу, что шапку при желании можно сделать буквально из всего. Во всяком случае, с очень редкими исключениями. История цивилизации демонстрирует, что исходный материал для головных уборов ограничен только человеческой фантазией, но именно она границ и не знает. Современная культура, все доводящая до абсурда, в последние десятилетия дала миру такие сомнительные шедевры, как шляпа из рулона туалетной бумаги с держателем, шляпа в виде чаши из слоеного теста, куда помещается мясо в соусе. Такое могли придумать и придумали только в Киеве. И, наконец, шляпа из 642 яиц – которую бродячий комедиант из Бенина изготовил и привез в Германию, где ее у него украли. Последняя история хорошо показывает уровень сумасшествия в современном мире, но о культуре головных уборов не говорит ничего. Мы же с вами попробуем абстрагироваться от бешеной пляски моды и исследовать самые интересные факты о том, из чего делались и делаются головные уборы в традиционных культурах. а также подумать о том, как материал влияет на их культурное значение, символику и функциональность. Волосы. Быть может, самым логичным решением выглядит изготовление головного убора из человеческих волос. Эта практика известна человечеству на протяжении многих тысячелетий и в некоторых регионах остается популярной даже в наши дни. Древние египтяне, как уже упоминалось, носили парики, как повседневный головной убор, для чего сбривали волосы наголо. Сейчас уже сложно сказать, откуда пошел такой обычай. Можно лишь предположить, что дело, как и сейчас, было в моде на длинные волосы. Элита древнеегипетской державы принадлежала к средиземноморскому антропологическому типу, для которого характерны длинные, прямые или волнистые волосы. но довольно большая часть их подданных относилась к негроидному типу с его короткими кудряшками. Мода на парики могла быть попыткой простых обывателей подражать более престижным прическам аристократии, то, что делают люди везде и всегда. Нынешние чернокожие девушки Южной Африки закрывают головы длинными париками из тех же соображений, глядя на фотографии своих гламурных кумиров на подиумах и в модных кинофильмах. каждый хочется быть похожей на Наоми Кэмпбелл, но выпрямление собственных волос стоит целое состояние. История. Маньчжурская династия Цин, пришедшая к власти в Китае в 17 веке, обязала всех китайцев брить головы, оставляя на затылке косу. Мужчина без косы подлежал казни. Этот обычай дальневосточных кочевников сильно раздражал китайцев. И распущенные волосы на протяжении двух с половиной столетий были символом всех антиманьчжурских восстаний. Менее радикальным способом обойти запрет было изобретение шапочки Гунмао с накладной косичкой. В таких ходили тысячи горожан вплоть до Синьхайской революции 1911 года, когда династия была свергнута, а ненавистную косу наконец стало можно распустить или вовсе отрезать. Бывали в истории случаи, когда головной убор имитировал прическу, чтобы его носитель соответствовал религиозным или политическим условиям общества. 43-я заповедь иудаизма запретила удалять волосы с висков, и результатом этого явились пейсы – длинные пряди волос по бокам, которые до ныне носят ортодоксальные евреи по всему миру. Те же, у кого пейсы еще не отросли в достаточной степени – могут довольствоваться искусственными, прикрепленными к шляпе или кипе. Использование волос в качестве головного убора может иметь и сакральное значение. Женщины народности Цзао в Северном Вьетнаме бреют головы наголо и надевают поверх уникальные головные уборы, сделанные в виде шиньона из длинных коз, закрученных вокруг головы и закрепленных огромной металлической заколкой на макушке. Сегодня даже сами носительницы не могут объяснить происхождение столь необычной шапки. Однако можно предположить здесь связь поколений, ведь материалом для такого убора служат волосы матери и бабушки, хотя в последнее время дзао не заморачиваются и с легкостью делают такие шиньоны из искусственных волокон. Но значительно чаще для покрытия головы используют все же не человеческий, а животный материал. Животный мир – бесконечный, неиссякаемый источник материала для костюма еще с тех далеких пор, как человек, выйдя из жаркой Африки в умеренные широты, оценил пользу звериных шкур для защиты от холодов и осадков. Но эксплуатация наших меньших братьев всегда имела не только функциональное, но и символическое значение. Древний человек верил в магическую силу обитателей животного мира, и стремился перенять хотя бы частичку звериной мощи, быстроты и ловкости. А лучший способ этого добиться – покрыть себя леопардовой шкурой или надеть шапку, украшенную медвежьими зубами. Благодаря своему удобству и богатому символизму, головные уборы из животных материалов распространены в мире чрезвычайно широко. Сложно выделить какие-либо континенты или регионы, где они встречались бы особенно часто. При этом можно выявить явные гендерные предпочтения. Животные головные уборы повсюду в мире значительно чаще используются мужчинами, в то время как женщины предпочитают растительные материалы. Этот вывод легко обосновать. С древности мужчина отвечал за охоту, а позже за скотоводство. Повседневное взаимодействие с животными и птицами – в то время как традиционными женскими профессиями были собирательство, а затем земледелие. Они гораздо лучше знали мир растений, а потому, вероятно, и чаще использовали его для изготовления собственного костюма. Мех с Самыми расхожими животными материалами для головных уборов по всему миру являются мех, родственная ему шерсть и кожа. Зимние меховые шапки – прочно завоевали во всем мире ассоциацию с Россией и остаются одним из самых популярных сувениров в туристических магазинчиках Арбата. Однако головной убор из меха известен и далеко за пределами Руси, во всех без исключения странах с холодным климатом, от Аляски до Тибета. Меховая шкура – самая естественная защита от холода, и палеолитический охотник набрасывал ее на голову и плечи еще задолго до того, как научился делать иглы, чтобы сшивать одежду. За сотни тысяч лет шапка из меха не вышла из моды, и многие народы Севера даже в 21 веке не расстаются с нею круглый год. Да и в Центральной Азии с ее контрастным климатом меховая шапка круглогодично защищает голову не только от мороза, но и от зноя, бережно сохраняя температуру тела. Мех с древности используют как материал для головных уборов в высокогорьях Ямалаев и степях Монголии, и одна из распространенных легенд приписывает происхождение русской ушанки монгольскому завоеванию. Это, конечно, ерунда. Уже в древнерусском изборнике XI века, когда о монголах еще никто в мире и не слыхивал, на голове князя Святослава Ярославича красуется подобие ушанки, с меховым околышем, какую я носил в начальной школе. Вполне вероятно, тем не менее, что фасон современной ушанки, на Руси также называвшийся «триухом», гулял по Северной Евразии уже много веков. Его использовали и монголы, чье наименование молгай превратившись в «малахай», обозначает меховую шапку у многих народов России, от Волги до Камчатки. В Западной Европе меховые шапки носили в основном в высокогорных районах. В Германии они были популярны среди охотников. Отсюда меховой убор добрался даже до Ближнего Востока, климат которого никак не назовешь морозным. На улицах жаркого Иерусалима сегодня можно часто встретить пожилых хасидов в лисьях и соболиных шапках, имеющих, конечно, не климатический, а религиозный подтекст. Согласно одной из гипотез, некогда власти европейских государств специально предписывали евреям носить мех из хвостов животных, считаемых в иудаизме нечистыми. Сегодня такие шапки для торжественных случаев, называемые на идише «штраймл» или «штреймель», демонстрируют смирение гордыни, унижение человека перед Богом. Ношение мехового головного убора всегда имело свою иерархию, отраженную в породе меха. «На Руси зверей на чистых и нечистых не делили. Я верю любому зверю, только ежу погожу». Но социальная дифференциация мехов была весьма четкой. В простонародье носило шапки из зайца, лисы или волка. В случае крайней бедности – из собаки. Люди побогаче могли позволить себе бобра или куницу, а уж князьям и боярам – надлежало иметь высокие шапки из лучшего соболиного меха. Соболем отделана и шапка-мономаха, повторяющая фасон древнерусских кожаных уборов с меховой опушкой. Иерархия меховых шапок сохранилась даже во внешне эгалитарном советском обществе, где руководители Ленинского Центрального Комитета вели нас от победы к победе в дорогих шапках из андаторы или пыжика. Это не особый зверь такой. а новорожденный северный олененок. А весь советский народ, как один человек, довольствовался мехом кролика или, хуже того, цигейкой, крашенной овчиной. Мех используется для изготовления престижных головных уборов даже в тропической Африке. Спасаться от холода здесь не так уж необходимо, хотя и на экваторе в холмистых джунглях Уганды зимние ночи бывают холодными. Однако головной убор из меха леопарда, льва или гепарда считается показателем престижа. Пятнистая леопардовая шапочка – настолько устойчивый и традиционный атрибут вождя, что даже в конце XX века президент Заира Мабуту Сесесе Ко носил ее практически непрерывно, вызывая тем самым уважение своих граждан, которые в конце концов его благополучно и свергли. В Южной Африке головные обручи умели, обтянутые мехом антилопы, остаются национальным головным убором мужчин зулу. Некогда их предки-воины надевали умели, чтобы обрести быстроту и грациозность газели. Мех занял особое место и в европейской культуре, уже не традиционной, а современной. После завоевания Северной Америки В Западной Европе стремительно распространилась мода на фетровые шляпы, ткань для которых валяли из бобрового меха. Эта мода быстро захлестнула светское общество всех европейских держав, а в Англии, Голландии и Франции выросли десятки фабрик, где несчастные женщины с утра до вечера превращали бобровые шкурки в фетровую ткань. Но еще меньше повезло самим бобрам. Спрос на их последнюю шкуру взлетел до небес, и европейские торговцы забирались все дальше в леса Северной Америки в погоне за ценным мехом. Интенсивная торговля с местными племенами привела не только к массовому истреблению бобра, до этого индейцы жили с ними вполне мирно, но и к переделу политического ландшафта огромного региона Великих Озер. Ведь, получив в руки в обмен на шкурки огнестрельное оружие, американские аборигены развязали кровавые войны между собой. Родившаяся в результате этого в XVII веке конфедерация иракезов стала одним из крупнейших политических образований за всю историю Северной Америки и на протяжении почти двух столетий играла важнейшую роль в регионе. Так «бобровая шляпа» изменила историю целого континента, фетровое сумасшествие, а следовательно – и массовый отстрел бобров завершатся лишь в конце XIX века. Пушистых грызунов спасет шелковый цилиндр, вошедший в моду в Европе и вытеснивший фетровую шляпу. Но и сегодня последняя остается частью традиционного мужского костюма в британском Уэльсе и Южной Польше, в австрийских Альпах и румынских Карпатах, в Тироле и Британии, в Скандинавии и Прибалтике. История. Что касается американских черных медведей-барибалов, то их современная мода продолжает мучить. В 17 веке мехом барибала стали обшивать шлемы элитной французской пехоты – гренадеров. Высокие медвежьи шапки должны были подчеркнуть огромный рост гренадера и устрашить его врагов. Победа над наполеоновской армией в битве при Ватерлоу в 1815 году дала барибаловой шапке новых хозяев, английских гвардейцев. По сей день они гордятся знаменитыми медвежьими шапками Биарскин. И Грета Тунберг может со слезами на глазах констатировать, что ежегодно до 70 американских медведей идут под нож ради престижа и фотогеничности британской гвардии на улицах Лондона. Шерсть Шерсть домашних животных Недорогой и повсеместно доступный заменитель меха дикого черного медведя, если по каким-то причинам вам не удалось его достать. Кроме того, шерсть можно забирать у животного, не лишая его при этом жизни. Предпочтительный вариант и с экономической, и с нравственной точки зрения. Папахи из шерсти овец и ягнят популярны у жителей Кавказа, Центральной Азии и Карпат. В горах Афганистана не обойтись без плотного покола из верблюжьей шерсти. О нем мы уже говорили во второй главе. А вязанные шерстяные уборы вообще распространены по всему миру. Девичий колпак Туттмёц с эстонского острова Саарема слабо отличается по форме, материалу и методу изготовления от чульё – колпака девочки из Перу. Разве что первый делается из овечьей шерсти, а второй – из шерсти альпака – дальней родственницы верблюда похожий шерстяной колпак с кисточкой носили и в средиземноморье особенно популярен он был у португальских каталонских и сардинских моряков которые называют его барета так что вязаная обтягивающая шапка бытовала в мире задолго до появления таких шедевров в современной поп культуры как советский петушок популярная ныне среди студентов хипстеров шапка с помпоном И, разумеется, молодежная пидерка 1990-х годов, непонятно за что, получившая столь обидное прозвание. Ближний Восток, Кавказ и Центральная Азия представляют собой царство войлочных шапок, причем носят их почти исключительно мужчины. Войлок, валеная овечьей или шерсть, обеспечивает постоянную температуру головы в контрастных температурах и поэтому идеален для климата всех трех регионов. Круглая войлочная шапка, плотно прикрывающая голову, известна в Грузии как сванури-куди, по-русски ее часто называют сванкой, в Ливане как лабаде, в Албании как целише. Ее высокий вариант цилиндрического или конического вида распространен у кочевников Ирана и Восточной Турции. Здешняя высокая войлочная шапка, которую еще можно встретить на головах кочевников, в свое время стала частью традиционного костюма бродячих дервишей суфиев, вводивших себя в религиозный транс с помощью крутящегося танца. Сегодня продолжатели этого уникального ремесла в основном работают в шоу для туристов в городах Турции, но раньше плясали на площадях и в караван-сараях по всей Османской империи. Согласно суфийскому канону, Их широкополый белый кафтан символизирует саван мертвеца, а войлочная сикке служит над гробием. Только не для самого дервиша, а исключительно для его эго, усмирить которое – задача каждого суфия. Экспонат Фетровая мужская шапка кочевого народа Кашкаи в юго-западном Иране удивляет своей необычной формой – высокими боковыми отворотами – Ее называют «дагуши», что буквально означает «два уха», и делают ее из верблюжьей шерсти. В середине XX века иранский шах, одержимый попытками европеизации своей страны, запретил кашкайцам их народный костюм, и догуши стала символом их этнической идентичности. До сих пор кочевники считают ее символической короной, демонстрирующей независимость истинность. и несломленное достоинство кашкайского мужчины. Особого упоминания заслуживают шляпы, сплетенные из конского волоса. Они всегда демонстрируют высокий общественный статус своего хозяина и могут быть предназначены только мужчинам. Такие уборы известны в Африке и Юго-Восточной Азии, и повсюду их носят лишь вожди и их приближенные. Конь Животное аристократическое. Широкополая корейская шляпа Кат, например, делалась из толстого конского волоса на бамбуковой основе и тоже украшала головы аристократов, которым требовалось укрыть от ветра и дождя высокие прически в виде пучка волос на макушке. Впоследствии Кат стал еще почетнее. Надеть его мог лишь тот, кто сумел сдать государственный экзамен Кваго, продемонстрировав свои литературные таланты и высокую образованность. Сегодня нравы упростились, и кат надевают туристы из корейской глубинки, отправляясь на экскурсию в Королевский дворец в Сеуле. Да и уже не тот, его делают фабричным образом, из пластика. Кожа Кожа – еще один ходовой материал для головного убора, и тоже чаще всего мужского. В нашей коллекции нет ни одной кожаной шляпы для женщин, зато мужских хоть отбавляй. Скажем, у порядочного техасского ковбоя непременно должен быть кожаный стецом. Это подтвердит вам любой ковбой. Его коллеги-пастухи народности Фульбе в Западной Африке подтверждают правила, надевая в саванну широкополые шляпы тенгаде из соломы и мягкой вологией кожи, выкрашенной красный цвет. Да и роскошные уборы индейских вождей, устрашавшие своими перьями по числу битых врагов, делались на основе кожи броненосца, охранявшего воина от неприятностей в бою. В России кожа также служила материалом для мужских шапок, тех самых, что обычно оторачивались мехом. В течение как минимум последнего тысячелетия мужская кожаная шапка с круглой тульей и меховой оторочкой фигурирует на иллюстрациях и скульптурах, изображающих восточных славян. Одно из самых известных изображений славянского Средневековья – сбручский идол X века, каменная фигура славянского божества с четырьмя лицами, но одной шапкой. Археология показывает, что такой фасон был известен еще скифам, сарматам и другим кочевым народам, населявшим степи Южной России и Украины, 2-3 тысячи лет назад. Это позволяет отнести его к числу самых древних моделей головных уборов в мире. Кожаная шапка с меховой оторочкой вышла из употребления в России только в 20 веке, но некоторые народы Евразии используют схожие модели и сегодня, например, туркменский шардак в Центральной Азии. К животным материалам, разумеется, стоит отнести и шелк, сырье для которого производится гусеницами тутового шелкопряда. Китай стал первой страной, где головные уборы, преимущественно императорские и аристократические, стали изготавливать из этой красивой легкой ткани, натянутой на картонную или плетеную основу. А после того, как в последние столетия до нашей эры среднеазиатскими купцами был налажен великий шелковый путь, о шелке узнали и в Европе, уже в IV веке нашей эры римлянин амиан марцелин с болью писал что использование шелка некогда ограниченное только знатными сейчас распространилось на все классы безразличия даже на самые низшие в европе однако долгое время не могли понять природу удивительной ткани и полагали что шелк делается из листьев цветов или даже обычной почвы. И только после того, как некая вероломная китайская принцесса, отправляясь за границу к жениху, якобы вывезла тутовых шелкопрядов в своих волосах, а тайне производства шелка узнали в Византии, а затем и в Европе. С этих пор для праздничных шляп европейских матрон, кокошников богатых русских селянок и домашних чипцов-аристократок стали использовать шелк как непременный атрибут роскоши и ценности. Особенно в ходу были ленты из шелка, обвязанные вокруг шляпы и спускавшиеся с головы на плечи и спину. С древности и до наших дней, однако, использование шелка в главных уборах ограничивается Евразией. Популярен он был и остается в Восточной, Южной, Юго-Восточной Азии и, разумеется, в Европе. Африка, Америка и Ближний Восток к нему остались довольно безразличны, а традиционные культуры – Австралии и Океании вовсе никогда не знали шелка. Мы обсудили несколько самых распространенных материалов для изготовления костюма из области животного мира – мех, шерсть, кожу и шелк. Но они далеко не полностью составляют вклад животных в историю традиционного костюма. Да, меховая шапка и шерстяной колпак хорошо предохраняют голову от непогоды, а кожаная шляпа убережет от дождя, но не менее часто встречаются в различных культурах головные уборы, созданные прежде всего для выражения символических значений, для связи со сверхъестественным, для демонстрации социального статуса. А для этих целей меха недостаточно. Лучше всего годятся такие более экзотические животные материалы, как кость, перья, зубы и рога. Экспонат. Народ Мнага затерянный в горной местности между Индией и Бирмой, отличается своей воинственностью. В нашем музее есть костяной шлем, который когда-то носил Нага. Такой шлем даст воину Нага защиту от вражеской дубины, а, возможно, предохранит и от стрелы. Но не это в нем главное. На каждой из восьми костяных пластин, формирующих его конический каркас, изображена голова человека – Это души вражеских воинов, убитых хозяином шлема. Рисовал он их, естественно, по памяти. Потому и выглядят они более или менее одинаково. Неизвестно, что случилось с кровожадным владельцем шлема, но весьма возможно, что и его лицо, в свою очередь, украсило чей-нибудь головной убор. Перья В 2017 году Сибирские археологи проводили раскопки на картофельном поле недалеко от Новосибирска и наткнулись на небольшую фигурку человека, изображенного в профиль в роскошном головном уборе из перьев. Около пяти тысяч лет назад безвестный скульптор вырезал ее из кости, доказав тем самым своим далеким потомкам, что головные уборы с перьями имеют глубокую историю. Человека всегда тянуло к прекрасному. а птичьи оперения бывает удивительной красоты. Король Камиамиа I, объединитель Гавайских островов и большой друг русских мореплавателей, предпочитал встречаться с европейцами в сюртуке и галстуке, но во время пышных традиционных церемоний надевал головной убор, созданный из перьев 80 тысяч птиц. Сегодня нам было бы сложно представить такое, Однако шапки с сотнями перьев, которыми украшают себя танцоры индийских народов Запада США, наверняка не уступают в красоте убору гавайского монарха. Эти шедевры по-испански называют «пиначо», и достигают они размеров 2 метров в высоту и 4 метров в ширину. В ход идут перья орла, попугая ара, фазана, квизаля, петуха и даже павлина со страусом. которых в Америке отродясь не водилось. Снять и надеть такой убор можно только с помощью нескольких человек, и для каждой церемонии его собирают заново. История. Украшение головы птичьими перьями было в древности распространено по всей Америке. От североамериканских прерий до пампасов Аргентины перья были одним из основных элементов церемониального костюма. В Амазонии этому способствовало и то, что здешние джунгли отличаются максимальным в мире разнообразием птиц. Мало кто в Бразилии знает, что гигантские головные уборы из перьев, которые миллионы туристов фотографируют на ежегодном карнавале в Рио-де-Жанейро, наследие традиционной культуры индейцев бороро и караджа, некогда населявших бразильское побережье. Головной убор с перьями демонстрирует не только красотой и величие его носителя. Перья могут являться еще и родовым или племенным символом. Квизаль, например, священная птица мексиканских ацтеков, а горный орел – тотем многих родов аборигенов США и неизменный атрибут военных головных уборов их вождей. Перья-зимородка в Китае считались величественными настолько, что украшали короны императриц династии Мин. А народность тикар в Камеруне считает серого попугая защитником от злых духов и прикрепляет его перья на церемониальные наголовные маски. В Европе перья тоже издавна были в ходу. Традиционные мужские шляпы народов Польши, Румынии, Швейцарии, Австрии используют петушиные фазаньи или павлиньи перья. Не смогла без них обойтись и мода, Перья были в ходу еще у модниц Древнего Рима, а в новое время ими украшали свои фетровые шляпы как мужчины, так и женщины. Размах убийства птиц на экспорт в Африке и Америке принял к началу 20 века такой масштаб, что многие виды были окончательно истреблены, а государства одно за другим вводили запрет на их уничтожение. Особенно досталось африканскому страусу, хвостовые перья которого везли в Европу целыми вагонами. Слава богу, популяцию страуса удалось сохранить. Пережив последний бум в гламурном обществе 1920-х годов, перья сегодня выглядят в нашем обществе анахронизмом. Но их спорадически еще можно увидеть на модных показах и гламурных вечеринках Европы и Америки. Экспонат Народ Дани на острове Новая Гвинея не обрабатывает металлов, не выделывает кожи и не изготавливает ткани. Но головной обруч воина, сплетенный из простого лыка, все равно превосходит по красоте многие произведения шляпного искусства более развитых народов. Всё дело в том, что умельцы Дани сумели прикрепить к обручу целиковое чучело райской птицы, одного из самых красивых в мире пернатых. А верх головного убора украшают тонкие, как травинки, хвостовые перья еще одной птицы, нелетающего казуара. Кость, зубы, иглы. Зубы, бивни, черепа, а также уже упоминавшиеся рога животных как украшения головных уборов, тоже использовались в традиционных культурах по всему миру. Одним из самых оригинальных экспонатов нашей коллекции является женская плетеная повязка народа чин Бирма по периметру, украшенная иглами дикобраза. В отличие от меха или кожи, эти звериные аксессуары не несут функциональной нагрузки, но отражают богатую символику. Чаще всего на головной убор попадают наиболее уважаемые, в том числе священные животные. Здесь можно встретить когти медведя, львиные зубы, кабаньи-клыки, рога, буйвола и оленя. Амулеты из останков диких животных в качестве наголовных украшений особенно популярны среди шаманов и других посредников между миром людей и богов. Так шаманские уборы из тувы могут быть увешаны медвежьими зубами, обеспечивающими связь носителя шапки с хозяином тайги, а его собрат по профессии с индонезийского острова Сулавеси прикрепил на головную маску выделанные рога буйвола и зубы местного животного, биологический вид которого он так и не смог мне объяснить. Все это – очень древние символы, существовавшие на самой заре человеческой цивилизации. Рогатый шлем акадского царя Нарамсуэна XXIII век до нашей эры не сильно отличался внешне от рогатого шлема японских самураев, хотя их разделяют 40 столетий и 8 тысяч километров. Помимо воинов, рога были атрибутом и работников культа. Я уже рассказывал про оленья черепа и воловья рога, с помощью которых прорицатели далекого прошлого десятки тысяч лет назад пытались достучаться до могущественных духов животного мира. Эта практика в некоторых частях света – сохранилось до сегодняшнего дня. Филиппинский народ Ифугао, еще сотню лет назад практиковавший охоту за головами, продолжает верить в магическую силу черепа как вместителя духа живого существа. Правда, теперь водружать на свою голову человеческий череп на Филиппинах не совсем законно, и на плетенном головном обруче шамана Ифугао красуется череп обезьяны, дающий ему возможность проникать в потусторонний мир и возвращаться невредимым. Голова зверя вообще довольно часто используется в качестве шапки, как дополнение к собственной голове вождя или шамана. На одном из традиционных праздников североамериканских индейцев Калифорнии я познакомился с Робертом, вождем некогда воинственного народа, не персия из штата Айдаха. Помимо многослойного цветастого костюма и раскрашенного белой краской лица, он выделялся и головным убором. Здесь красовалась весьма реалистичное чучело Пумы, как он объяснил мне, защитницы его рода, которая умерла у порога его гаража. И если кто-то думает, что звериную голову на шапке можно встретить только у диких племен Америки или Африки, то это ошибка. История В 1928 году первый и последний король Албании Зогу I был увенчан не совсем обычной короной. Это был шлем восточной работы XV века, венчало которой золотая голова козла с внушительными рогами. Ни один албанец не испытывал по этому поводу никакого смущения. Однако, как и полагается хозяину такой своеобразной короны, Зогу оказался не в силах эффективно управлять государством. И в скором времени королевство Албания было захвачено фашистской Италией, а корона золотого козла хранится сейчас в одном из музеев Вены. Царственные головные уборы из животных материалов и с использованием звериных изображений – чрезвычайно частое явление в мировой культуре, ведь и сегодня больше половины европейских стран, в том числе и Россия, рисуют зверей и птиц на своих государственных гербах. Есть, однако, в истории и примеры растительных царских венцов, и прежде всего лавровый венок римских императоров, со временем ставший золотым. И все же, переходя к головным уборам из растительного материала, следует сказать, что их социальный статус в сравнении со звериными уборами всегда оставался более приземленным, как и подобает растению. Деревья, плоды и травы подарили миру в основном повседневные, рабочие или домашние головные уборы, хотя и их разнообразию можно удивляться бесконечно. Трава и дерево Техника плетения шляп из подножных материалов была известна людям задолго до появления известного киноводевиля «Соломенная шляпка». Новгородские археологические изыскания – позволили обнаружить прекрасно сохранившуюся плетеную шляпу из сосновых корней с полями, весьма похожую на сегодняшний народный головной убор украинцев и белорусов – брыль. Ее датируют 15 веком, но несомненно, что культура плетения шляп существовала в Новгороде и ранее. Плетеные шляпы распространены по всему миру, ведь они легкие, вполне прочные, хорошо защищают голову и от жары, и от дождя. Лидерами мирового рынка здесь, разумеется, остаются народы Восточной и Юго-Восточной Азии с их многообразием конических шляп. О них мы немного говорили во второй главе. От Японии до Бирмы и Индонезии фасоны и материалы плетеных шляп меняются, но функционал остается прежним. Это удобный повседневный убор для людей обоих полов, работающих под открытым небом. Он известен и за пределами Восточной Азии. Плетеные шляпы носят пастушки в Йемене, крестьяне в Мексике, рыбаки Тихоокеанского побережья США и Канады и многие другие народы. Европейская мода не осталась в стороне от мирового тренда. Женские шляпы, итальянские соломки с маками, были чрезвычайно популярны в Западной Европе в XIX веке. Их считали демократичными и элегантными одновременно. А среди мужчин в том же столетии распространилась мода на традиционный головной убор венецианских гондольеров, соломенное канатье с узкими полями и невысокой цилиндрической тульей. Начиная с картины Эдуарда Мане в лодке 1874 года и вплоть до пикейных жилетов Ильфа и Петрова 1930 года, канатье гремело по всему континенту от Парижа до Черноморска. Женщины, разумеется, сейчас же похитили модную шляпу у своих мужей. И когда ее надела Коко Шанель, стало ясно, что слава Канатье будет вечной. Сегодня оно по-прежнему популярно на европейских курортах. А во французском городе Коссат ежегодно проводится фестиваль Канатье, напоминая об одном из самых наглядных примеров заимствования из традиционного костюма в модный. Чаще всего плетеные шляпы делаются из прочных трав или древесных листьев, недорогого материала, который всегда под рукой и у земледельца, и у скотовода, и у охотника. Однажды, во время моего путешествия по Эквадору, местный юноша, проводящий время в джунглях за охотой на обезьян с помощью плевательной трубки, при мне сплел головную повязку из тростника за пару минут. Более прочными и долговечными, однако, являются шляпы из коры, ротанга или лыка. Такие летние головные уборы живут долго и не страдают от осадков. Берестяные шляпы, к примеру, еще до недавнего времени были популярны и в России, и в Прибалтике, и в Финляндии, и жаль, что традиция их изготовления совсем исчезла. А народ хайда западного побережья Канады, освоил довольно сложную технику плетения конических шляп из кедровой коры. И сегодня их шедевры ценятся в сотни долларов, ведь они живут подчас дольше человека. На Филиппинских островах практикуется изготовление шляп из плодов крупной тыквы, которую делят пополам, вычищают внутренности и сушат на солнце. Экспонат Тыкву-калибас в качестве головного убора используют и в Восточной Африке. В Эфиопии женщины народа Цамай приходят на рынок в легких, прочных половинках тыквы на голове. Такие шляпы красиво расписывают узорами и украшают бисером, а если они треснут, даже зашивают. Но ценность их и в том, что они столь же широко используются, как сосуд для просяного пива, чаша для воды или миска для хорошего обеда. Именно поэтому Цамай, вероятно, не увидят никакой иронии в стихах. Вместо шапки на ходу он надел сковороду. Для них такая ситуация в порядке вещей. Старое доброе дерево много столетий служит людям в качестве головного убора, начиная от деревянных шляп алиутских рыбаков и до пробковых шлемов европейских колонизаторов, некогда заимствованных, кстати, из головных уборов жителей Филиппинских островов. Индийское пробковое дерево обладает сердцевиной, которая мало весит и легко поддается обработке. Не всякая древесина может похвастаться такими качествами. Однако в некоторых случаях дерево незаменимо. Например, в Африке из него делают лицевые и наголовные маски. И в условиях постоянной и ожесточенной борьбы с термитами это наиболее долговечный материал. Особенно если пропитать готовую маску особым раствором или обмазать глиной. Ткань. Но самым популярным растительным материалом для головных уборов, конечно, является ткань. Текстиль растительного происхождения стал незаменим с тех пор, как земледельцы научились его изготавливать и осознали его прочность и легкость по сравнению с кожаными или меховыми костюмами, а также недорогую стоимость по сравнению, например, с шелком. Сегодня в мире еще есть регионы, жители которых ходят в звериных шкурах. Однако мировой рынок одежды уже захватила ткань в ее массовом фабричном воплощении. Правда, в 21-м столетии хлопок, лен, джут и конопля все больше уступают место капрону, полиэстеру и акрилу. Иногда лучше и не знать, из чего они делаются. Однако традиционная культура на то и следует традиции, чтобы обходиться натуральными материалами. Наиболее заметную роль в культуре головных уборов европейских женщин сыграло кружево. Появившись в конце 15 века, Бельгия и Италия свирепо оспаривают друг у друга честь первооткрывателей. Кружевная ткань из льна и хлопка быстро завоевала сердца местных модниц. А после того, как в середине следующего столетия королева Екатерина Медича в своих чемоданах привезла кружевные воротники и манжеты из Италии во Францию, производство было налажено и здесь. И все же фламандские и венецианские кружева в течение столетий оставались наиболее известными марками. Сейчас уже трудно сказать, кто первым стал осваивать моду на кружевные чипцы – крестьянки или городские модницы. Однако на этот раз традиционный и модный костюм оказались на редкость единодушны. Чипцы с кружевной окантовкой стали неотъемлемой частью культуры женского наряда и на деревенских свадьбах, и на королевских балах в Нидерландах, Италии, Франции, Германии, а затем и в других странах Европы. В XVIII веке кружевной чепец на полтора столетия поселился и в России. Материал для кружева постепенно усложнялся. Изначально наиболее популярными нитями были льняная, лен выращивают в Европе уже несколько тысячелетий, и хлопковая, Впоследствии сюда стали добавлять шелк, что сделало кружева еще тоньше и ажурнее. Встречаются примеры шерстяного кружева. Например, знаменитый оренбургский платок с XVIII века делается из тончайшего кружева, производимого из пуха коз уникальной местной породы. Усложнялись и техники. Если на ранних картинах нидерландской живописи чепец представляет собой всего лишь простенькую шапочку, плотно прикрывающую прическу и украшенную кружевом по краю, то к XX веку искусство кружевной работы приобрело в буквальном смысле слова широкие масштабы. Во Французской Британии, в Голландии и Бельгии появились огромные чипцы, целиком сделанные из кружев, спадающих на плечи и украшенных шелковыми или такими же кружевными лентами. История. Во Французской Британии кружевную ткань научились крахмалить так, что по твердости она не уступала камням парижских мостов. Это позволило местным ткачам шить высокие чипцы в форме цилиндра, которые не деформировались и не падали. В начале XX века между городами и районами Британии развернулось настоящее соревнование по высоте и ажурности кружевного головного убора, в котором к середине века однозначную победу завоевал Бигуден. Кружевной девичий цилиндр высотой до полуметра, который изготавливали умельцы в городке пон ля -Бе. Теперь эта область именуется страной Бигуден. в честь знаменитого кружевного чипца. В России, где чипцы были в моде в основном у городского населения, настоящий переворот в культуре костюма произвел другой тип хлопчатобумажного головного убора. Речь идет о ситцевом платке, ставшем едва ли не символом России и русского женского костюма. У платка любопытная история – Законодателями народной моды на головные платки на Руси фактически стали два фабриканта. Василий Прохоров в 1799 году основал в Москве трехгорную мануфактуру, первую в стране ситценабивную фабрику. Спустя еще полвека, в 1845 году, купец Иван Баранов открыл свою мануфактуру во Владимирской губернии, начав выпуск платков праздничной ярко-красной раскраски. Баранову удалось освоить производство недорогого отечественного красителя из корней марены. Кумачевый цвет издавна пользовался любовью на Руси, в том числе и в одежде. Теперь же он стал фактически базовым цветом русского костюма. Барановские и Прохоровские платки, благодаря красоте узоров, стойкости цветов и относительной дешевизни, быстро распространились по всей необъятной империи. Появились и другие мануфактуры со своими узорами и форматами ситцевого шедевра. Квадратный, сложенный вдвое по диагонали кусок хлопчатобумажной материи, оказался универсален. Его можно было носить и на работу, и в церковь, надевать и в праздничные дни, и повседневно, использовать и девушкам, и замужним женщинам. Кроме того, обе мануфактуры постоянно пополняли ассортимент узоров на платках. Так что каждая модница могла выбрать по своему вкусу расцветку, уникальную среди односельчан. В первое время традиционные женские уборы еще сопротивлялись натиску ситцевого платка. Известно, что в некоторых губерниях его иногда сочетали с кокошником или сорокой, либо повязывали поверх них. Но уже к концу XIX века платок, этот новичок в пестрой семье русских головных уборов, вытеснил и повойник, и кичку, и головодец из народной культуры. А после революции кумачевый цвет барановской мануфактуры стал еще и государственным знаменем Советской России, удачно сочетая национальные традиции и строительство нового мира. Ситцевый платок в России сумеет пережить революцию и все ужасы первой половины XX века. Синий платочек падал с опущенных плеч тех, кто ждал и работал во время Великой войны, и миллионы советских женщин, повязав его как косынку с узлом на затылке, отправлялись ковать победу сначала на военные заводы, а затем на целину и на строительство БАМа. Ситцевый платок доживет до 1980-х годов, а обе великие мануфактуры ненамного переживут свое детище. К концу 20 столетия они растеряют весь свой былой престиж. металл и камень из более экзотических материалов используемых при изготовлении главных уборов невозможно не отметить металлы и минералы короны обычно делались из золота хотя некогда карл великий возложил на себя корону лангобардов сделанную из обычного железа безо всяких украшений. другое предназначение металла защита головы в бою. Бронзовые шлемы существовали еще у воинов древнего Двуречья и героев Гомера. Из военной униформы металл перекочевал в народный костюм. Шлемоподобные уборы надевают на свадьбу и другие праздники народы Центральной Азии и Ближнего Востока. Мы уже рассказывали о том, как железные головные уборы полюбились девушкам Туркмении и Афганистана. Но металлические вставки – В праздничных шапках используют и жители всей западной части Азии, а уборы, украшенные металлическими монетами, популярны по всей Евразии. Их можно встретить и в Китае, и в Чувашии, и в Узбекистане, и в Албании. В Северном Вьетнаме народность Цао буквально «монетные Цао», даже название свое получила благодаря металлическим бляшкам с иероглифами нашиваемыми на счастье на хлопковые шапки женщин и детей. Монеты в качестве символа благополучия любили прикреплять на свои горгуши и йеменские евреи. Расскажу об этом в пятой главе. Сейчас по этим свидетелям истории можно легко датировать головной убор. Весьма вероятно, что монеты некогда заменили более древний символ богатства раковины Каури. В течение как минимум последнего тысячелетия белые овальные ракушки, добываемые в основном на Мальдивских островах, некогда главном монетном дворе мира, были первой и самой долгой в истории универсальной мировой валютой. Их принимали в качестве платежного средства от Марокко до Папуа, от Поволжья до Тихоокеанского побережья Америки. Европейцы, добравшись до Азии и Африки, тоже активно включились в ракушечную торговлю. На Каури они приобретали земли, чернокожих рабов, пахучие специи. Еще столетие назад, в XX веке в Восточной Африке, функционировали обменные пункты, где Каури меняли по официальному курсу на серебряный фунт стерлингов и бумажные деньги. Так как люди всегда любили носить богатство на собственной голове, Непринужденно демонстрируя его окружающим, каури оказались на головных уборах сотен народов Африки, Евразии и Океании. Наголовные маски танцоров из Мали и из острова Пасхи одинаково обшиты десятками раковин каури, хотя эти регионы разделяют тысячи километров. Каури имеются и на чувашской девичьей Тухье, и даже на черных фетровых шляпах гуралов Южной Польши. Вряд ли погрешу против истины, если скажу, что именно раковины Каури оставались самым распространенным в мировой истории украшением головного убора. А вот народы Южной Эфиопии отринули архаизмы и решили приобщиться к современной цивилизации. Многие из местных женщин до сих пор ходят в юбках из телячьих шкур, а грудь и вовсе ничем не закрывают. Однако на их головах можно встретить искусно встроенные в прическу ремешки для наручных часов, сломанные флешки, старые пуговицы и даже зарядки для телефонов – все, что оставляют в здешних краях туристы. Правда, подозреваю, что ради туристов это все и делается. Ведь снимок девушки народа Досанеч, усыпавший свою голову сотни пробок от пивных бутылок, стал одним из самых популярных в рекламе множества турфирм, предлагающих африканские путешествия. В создании головных уборов используют даже камни, прежде всего, разумеется, драгоценные. Чаще всего тяжкий груз из металла и самоцветов вынуждены носить на себе невесты, символизируя ими будущее богатство семьи, а также монархи, от вождей племен до глав современных государств Европы и Азии. Но если европейские правители средних веков соревновались в каратности бриллиантов и количестве рубинов в своих коронах, то для многих народов Азии камни обладают прежде всего символической нагрузкой. Восточные культуры придают драгоценным камням особые свойства – магические или медицинские. В Северной Африке считается, что тапаз предохраняет от желтухи, бирюза – от внутренних кровоизлияний, а яшма – отпугивает злых джиннов. В Китае драгоценным камням были посвящены целые трактаты, и каждый самоцвет на головном уборе императора и членов его семьи имел конкретное значение. Камням придается и особая форма. Например, в исламском искусстве круглый камень на чалме означал вечность и справедливость, треугольный – гармонию и всемирное равновесие, а квадрат – напоминал о священной Мекке. «Пожалуй, я даже знаю одну единственную шляпу в мировой истории, сделанную целиком из единого камня. Такие шляпы под названием Пукао, весом до 12 тонн и диаметром до 2 метров, вырубали из красного вулканического туфа жители острова Пасхи. Чтобы изготовить одно Пукао, нужны были десятки людей, и месяцы работы. Но еще сложнее было доставить огромный цилиндр его новому хозяину, ведь эти каменные шляпы предназначались для знаменитых каменных статуй моаи по сей день стоящих по всему острову. И сакральное значение этих самых тяжелых в мире головных уборов ученым еще не удалось достоверно установить. Экспонат Знатные женщины народа ладакхи в индийском Кашмире славятся своими головными уборами пирак, которые украшены десятками отшлифованных самоцветов. Бирюза, агат, лазури, рядами выкладываются на длинной и жесткой тканевой основе, покрывающей голову и часть спины. Ширина этой змеи, как называют ее ладакхи, зависит от социального статуса носителя или носительницы в местной иерархии. А вот корону, полностью покрытую бирюзовыми самоцветами, может носить только правитель княжества, и то лишь короткое время, ведь вес драгоценных камней на ней достигает 6 килограммов.